Глава двадцать восьмая Распахнулась дверь, и благоярно сильно завел меня в свою квартиру. Не знаю, что я ожидала увидеть. Царские апартаменты или европейский ремонт? Нет, это была обычная холостяцкая берлога. Ну, во всяком случае, в моем представлении выглядеть она должна примерно так. Мужчина провел меня через длинный коридор так, что в две из трёх комнат заглянуть я не успела. В третьей я заметила незаправленную кровать с ворохом одеял, штаны на полу, коробку от пиццы рядом. В общем, бардак, но не такой, как у меня дома, а чисто мужской. Заведя меня на кухню, оборотень, мягко дернув за руку, усадил на широкий диванчик. «Сейчас сделаю кофе». «И поищу чего в холодильнике», — объявил он свои планы. Я замерла, сидя в обнимку с сумкой и горой собственной одежды. «Хотя давай иди в ванну». Развернувшись, он вышел сам, открыл ближайшую дверь, что-то тихо прогремело, и мужчина снова появился в зоне видимости. Видя, что я продолжаю сидеть, он подошел и, выдернув у меня сумку из рук, Положила рядом со мной на диван. «В академии тебе во сколько нужно появиться?» «В двум», — пробурчала я растерянно. «У нас куча времени. Тогда я сам тебя отвезу. Как раз успею и тебя закинуть на учебу, и навстречу явиться. У меня последние три дня сплошная беготня». Взяв мои вещи, оборотень поморщился. Я и сама понимала, как выглядят эти тряпки. «Знаешь, Диана...» В одном ты права. Я из правящего клана, и мой отец — глава поселения. У нас тоже есть из десяток семей сатиров. Да, гуляки, да, работать не заставишь мужиков. Но чтобы их дети в таком ходили, в подворотнях ночевали. Это уже чересчур даже для твоей расы. Я пожала плечами. Да... Остальные семьи сатиров у нас благовиднее были. «Что с твоими не так?» Прямо спросил он. «Не знаю. Честно созналась я. Всегда так было, сколько помню себя. Отец у меня неплохой, запойный просто. А мать, как с работы идет, сразу зачем-то выпивку покупает». «Нет ничего хуже женского алкоголизма. По-хорошему лечить их нужно». Не знаю, куда смотрят главы рода и поселения. Я снова по-дурацки пожала плечами. Да какое им дело до нас? Пьют и ладно. А ты никогда не думала уехать отсюда? Он подошел ко мне ближе и склонился, оперевшись ладонью в стол. Мой взгляд упал за ворот его рубашки. Жаркая волна смущения прошлась по всему телу. Я видела его обнаженную грудь, такие мощные мускулы, гладкая кожа и небольшая дорожка волос вокруг сосков. — Диана, ты готова уехать? — повторил он свой вопрос. Я моргнула и отвела взгляд в сторону. — Да, готова. Очень хочу в город к людям, но пока меня никто не отпустит. В моем голосе появилась странная хрипотца. Сглотнув, я попыталась взять свои эмоции под контроль. Об этом и думать забудь. Я имею в виду с мужем сменить поселение. За Изибора замуж я не пойду. А так, даже если бы и насильно выдали, так он сынок главы рода. Он отсюда ни в жизнь не уедет. А если, скажем, муж не сатир этот? А кто посторонний и предложит уехать? Согласишься? Впереди него побегу. Мои губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Благояр странно замер, наблюдая за моим весельем. Вел он себя странно очень. Иди в ванну, Диана, приведи себя в порядок, потом пообедаем и поедем. Кивнув, я поднялась и отправилась, куда послали. Закрыв двери на засов, я разве что от радости не запрыгала. Душ! Сколько эмоций и счастья в этом простом слове из трех букв! Быстренько скинув с себя грязную одежду, встала под поток горячей воды. Блаженство! Особо не озадачивая себя, взяла первый попавшийся шампунь для волос. Мужской, да и ладно. В моем случае не перебирают вариантами. Да и вообще уж лучше от меня, как от мужика, богатого пахнуть будет, чем немытым телом. Как ни странно, управилась я быстро и замотала голову в полотенце, оделась в свежее и вышла на кухню. Уже? Благояр, улыбнувшись, осмотрел меня с ног до головы. На мне были старенькие джинсы и потерявшая цвет туника. — Гардероб бы тебе сменить, красавица! — сделал свои выводы мужчина. — Придет время, и сменю! — проворчала я и снова уселась на кухонный диван. Передо мной на столе стояли две кружки с черным кофе, блюдце с колбасой и сыром, рядом нарезанный хлеб. Открыв странный шкаф, похожий чем-то внешне на маленький холодильник, Благояр выдвинул корзину, в которой обнаружилась чистая посуда. — Это посудомойка? — не удержала я любопытства. — Она родная. Цены ей нет. Я не люблю домашними делами заниматься. Без нее по грязь бы уже в грязных тарелках. — А я люблю посуду мыть, — призналась я. — Это успокаивает. Да и вообще люблю по хозяйству. Но только чтобы не недельный срач убирать и последствия гулянок, а уютно водить. Я раньше бабе Нюре по дому помогала, а она мне ночевать у себя разрешала. — Раньше? — ухватился благояр за это слово. — А сейчас что? — Я видел все эти дни тебя в соседней квартире в окне. Успокоился, что ты не на улице, а в тепле и за столом. — Так переехала она вчера к дочери. Поджав губы, я опустила голову. — Ясно. И ночевать тебе опять совсем негде. Оперевшись руками о широкий подоконник, Благояр выглянул в открытое окно. Не вовремя это она съехала. Я надеялся, что ты у нее поживешь немного. А теперь обратно в подворотню. Почему? В кафе, например. Тут же выпалила я. После смены, если зима или холод, мне разрешали оставаться в подсобке. И вообще, я найду работу ночным сторожем, и совсем хорошо будет. Нет, хорошо не будет, Диана. Но не об этом сейчас. Взяв широкую тарелку, Благояр выложил на нее несколько кусков пиццы. Мои глаза загорелись. Я обожала фастфуд и готова была есть картошку фри, пиццу и гамбургеры тоннами. Ешь, красавица, чего смотришь? Он придвинул тарелку ближе ко мне. Дважды приглашать меня не пришлось. Накинувшись, я принялась поглощать пиццу, заедая сыром и колбасой. И все это без хлеба. Оборотень же пил мелкими глотками кофе и наблюдал за мной. Все куда хуже, чем кажется. Нарушил он, наконец, молчание. Ты когда последний раз нормально ела? Проживав и проглотив корочку пиццы, я призадумалась. В кафе вчера вечером дядя Михно покормил, повар наш. А до этого у бабы Нюры завтрак готовила. Тут же нашлась я. Баба Нюра, дядя Михно. В общем, кто угодно, кроме родителей. Ты дома питаешься? Нет, почти, глухо пробубнила я. Как назло, сверху что-то грохнуло. Я украдкой взглянула на потолок. "Твои просыпаются", прокомментировал звуки Благояр. Я покраснела. "Тебе не нужно смущаться. В этом", он указал указательным пальцем на потолок. "Ты не виновата".